Почему мне так хочется увидеть их теперь рядом? Глашу и косача. В чем хочу убедиться, что ничего не проходит у женщин и вообще ничто. Так разве я это по себе не знаю? Он, как все давно отмерший, отсохший, чувствуешь, начинает болеть. Так в тепле начинают болеть обмороженные пальцы, и чем меньше их ощущал до тепла, тем сильнее болят, оживая. Меня Глаша так нашла. В 53-м приехала поступать в институт на заочное. Мать после долгого мучительного лежания умерла, и она приехала. Вдруг видит возле деканата Флера, живой. Не думая она, что я умер в том госпитале, возможно, и не вскрикнула бы так, но удивление всему коридору. Не бросилась бы на шею радостно покрасневшему молодому преподавателю. И не стерлись бы сразу годы, прошедшие с того дня, как я уходил через болото, а она оставалась на острове, печальная, будто предчувствовала. Что потом произошло на острове, я от нее узнал в том же институтском коридоре. Пять дней спустя каратели добрались и до острова. Когда всползли мокрые, вонючие, злые на берег и начали строчить по всему, что пряталось или бежало за кустами, Степка-фокусник, он единственный из партизан, мог на костыле передвигаться, отстреливался, а затем прискакал и сел среди раненых, подтащив к себе весь мешок столом. Глаша с тремя малышами лежала в болоте за выворотнем и видела, как это было. Он прибежал, отбросил костыль, винтовку и сел. И к нему поползли раненые, а он их укладывал головами к себе, к мешку столом. Глаша тоже хотела подбежать. Вот-вот из-за кустов появятся каратели. Уже голоса их слышала. Но не могла поднять себя, так ей сделалось жутко. Особенно, когда поползли к нему раненые, будто к спасителю а он аккуратно укладывал их головы. Напоследок ее и Степке-фокусника глаза встретились. Он смотрел, Глаша всякий раз рассказывая, плакала в этом месте. И как-то странно улыбался. А может, мне показалось. К нему ползут, а он держит гранату на мешке столом и смотрит на меня будто просят помочь не убирать взгляда не прятаться а чтобы я не боялась улыбается мне я не выдержала спряталась и сразу взрыв когда немцы тащили нас через остров гнали всех кого не убили я еще раз увидела место где были раненые. перед самой нашей женитьбой были мы с глашей на братиславщине Поехали к озерам. Пока я растягивал палатку, она куда-то пропала, а потом позвала меня незнакомым, изменившимся голосом. Я испуганно прибежал, а она сидит спокойно, обхватив загоревшие колени, и смотрит вниз на остановившуюся вечернюю красоту озера, окруженного желтыми березами, повторенными в воде, на которых словно горит еще день. И темными, совсем ночными елями. Я всегда испытывал от красоты видимого мира чувство скорее мучительное, нежели радостное. Словно ты узкогорлый сосуд, в который широкой струей льют густой липкий мед. Что-то внутрь попадает, но больше по стенкам, снаружи. Зато сейчас могу тоненькой, экономной струйкой цыдить Сберегая каждую каплю. То, что собрано в сосуде, Темном, навсегда закрытом, Только то тебе осталось, И нового не будет. Переливай, цыди. Из себя в себя. Глаша по-своему расценила мое молчание. «Скажи, не мешай мне, Если сама ничего не делаешь». И улыбнулась виновато, радостно-покорно. Это в ней было новое, незнакомое, появившееся после войны. Говорить за меня и, притом, всегда мне в облегчение, а себе в укор. Скажи, не хватал мне еще и бабьих слез? Скажи, сама разбирайся со своим косачом. А то вдруг начинала рассказывать про то, что было с нею после острова. Протифозный прифронтовой концлагерь возле Полесских Хазарич. Про пятилетнего мальчика, который умер на мокром снегу. Он все утешал меня. Я его грею, а он обещает приду домой и сделаю три печки, мамке себе и тебе. А его мамка застреленная уже лежит возле колючей проволоки. Хотела сучи собрать, чтобы обогреться. Ну вот опять я. Скажи, не видел я войны? Лаша все казалось что она навязывает мне свои воспоминания, свое прошлое. А я заставлял ее понять, поверить, что это и мое прошлое, и мои воспоминания, все это наше. Постепенно она в это поверила, но, поверив, как это бывает у женщин, сразу пошла дальше. Теперь ей уже казалось, что любила она вовсе не косача, а меня. Но я сам своей дурацкой влюбленностью в командира и своей убежденностью, что любить она может только его, только такого, одним словом, это я мешал ей разобраться в самой себе. Да и вообще мог бы больше походить на косача, только чтобы не такой бесчувственный. Я не выдерживал. Так искренне она упрекала меня, с таким сознанием своей правоты и моей вины, и начинал громко хохотать. Глаж сердился и обижался еще больше. «Ну что ты радуешься, как флера на тачанке? Из-за тебя я столько перемучилась! А из-за кого же?» «Ага, чтобы глаза кулина Ивановны да к фигуре Николая Федоровича с тобой невозможно разговаривать серьезно!» Что сейчас она чувствует? Что в ней, когда оба мы здесь? Я и Касач? Первоначальное напряжение, когда она, пожалуй, сама еще не знала, Как воспримет эту такую ситуацию? Прошло. Она уже по-другому и сидит, и с Сережей разговаривает. Обыкновенно, по-домашнему. А на лице ее, скорее всего, то наивно спокойное выражение, с каким она тогда, во время блокады, уснула, прислонившись к дереву. А сами разбирайтесь с этой войной, с этой смертью. Ей надоело. Сами разбирайтесь, если вы такие. Но какие мы? Мы с Косачем, если видеть ее глазами. Я не раз улавливал в ней раздражение против нас обоих. Уже против обоих. Да, Косача вроде не существует для нее. Даже удивлена, что было, могло что-то быть. Но и мое, Флёринское, ее часто раздражает. Хорошо быть флерой, но не до такой же степени. Тебе уже не семнадцать. Сколько можно уступать каждому? Так и будешь всю жизнь кататься? Уже не к косачу, а к третьему кому-то ревнуй, Который не такой, как косач, но и не такой, как флера. К ее будущему чувству. В них, в женщинах, оно всегда живет, это будущее чувство. Как завтрашнее, а не только сегодняшнее мера человека, человеческого. И для этого самим женщинам вовсе не обязательно быть лучше всех. Просто им отдано это на сохранение. И куда бы жизнь ни устремлялась, измеряем мы себя, проверяем, любим или презираем все-таки женским взглядом.